По доносу Волгоградских единоросов, стяжавших себе этим поступком неугасимую в веках славу, местная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации о разжигании межнациональной и межконфессиональной розни. Нет, всё-таки дураки дуракам рознь, господа. Есть просто дураки, обычные. А есть дураки грандиозные, как Волгоградские прокуроры. Заметьте, статья в городских вестях была о недопустимости расизма и насилия. Сопровождающая её карикатура говорила о том же о недопустимости разжигания межконфессиональной розни. И как же отреагировали Волгоградские прокуроры? А вот как. Ах вы призываете к недопущению межконфессиональной вражды. Но так мы против вас Возбудим дело за разжигание межконфессиональной вражды. Скажите мне, в провинции прокуроров выращивают в особых инкубаторах для идиотов или они растут там на вольном выпуске? Но Волгоградские чинуши и на этом не успокоились. Они изо всех сил продолжали раздувать скандал, провоцируя в городе беспорядки. Так прокуратура Волгоградской области собрала недоумевающих представителей всех конфессий и начала уговаривать их не проводить в городе погромов. Те вообще-то и не собирались, но если прокурорские говорят, что есть повод, здесь на лицо как раз тот уже разобранный нами несчастный случай, когда власти оказались и глупее, и подлее населения в целом. Надо сказать, просвещённое российское общество отнеслось к мировому карикатурному скандалу совершенно равнодушно. По данным Левада-центра, публикация карикатур на Мухаммеда у 39% россиян не вызвала вообще никаких эмоций. 16% ничего об этом не знало, 4% посчитали публикацию забавной, и лишь 18% либо обиделись, либо испытали негодование. Но и им не пришло в голову убивать за далекие датские карикатуры своих соседей. Как это сплошь и рядом творилось в мусульманском мире. Что ничуть не удивительно, поскольку Россия страна урбанизированная и с достаточно высоким уровнем образования. В Москве, пока не спросишь, не отличишь по поведению татарина от русского. Татары эти номинальные мусульмане ведут себя вполне адекватно и не совершают на работе намаз встав коленями на молитвенный коврик. Город вносит свои коррективы в древние бессмысленные обычаи. Да и странно выглядели бы остановившийся поезд в туннеле машинист метро или, скажем, бросивший оперировать хирург, если бы посреди технологического процесса они вдруг упали на зелёный коврик и обратили лицо в сторону Мекки. Как отмечают эксперты, мусульманские нормы почти не укоренены в общественной жизни даже исконно мусульманских регионов России. И хорошо, среди российских мусульман только четверть одобрила погромы и зверства в мусульманском мире. Сами однако будучи к такому зверству совершенно не склонны. Население России повело себя гораздо цивилизованнее своих правителей. Иначе и быть не могло при нашей урбанизированности, достатке и образованности. Когда карикатурный скандал маленько подзатих, российская общественность в лице не помню кого, решила организовать в гостинице Россия, тогда ещё не разобранной до основания, религиозный диспут-диалог между исламистами и христианами. И я присутствовал в самой гуще этого замечательного мероприятия и отметил следующее: Выступавшие с трибун религиозные теоретики с обеих сторон провозглашали истинность и великие преимущества своей веры и указывали на недостатки веры оппонентов. Это был интеллигентный теологический разговор с обильным цитированием источников и историческими отсылками. Примерно такой, какой вёл в 14 веке император Палеолог, процитированный Папой Римским, Так вот, в ходе дискуссии исключительно с исламской стороны периодически слышались злобные гортанные вопли. Христиане вели себя не в пример сдержаннее. Я находился как раз в той части зала, где сидели мусульмане, и боками ощущал градус агрессии. На соседнем от меня стуле, закрыв лицо руками, мерно раскачивался, словно орангутан в клетке какой-то длинновородый мусульманин. Его уши не могли более выносить той хулы на пророка, которую, как ему казалось, исторгали уста христианских теologов. Знаете, после часа сидения в мусульманской среде, даже христианские фундаменталисты покажутся лапочками. Но дело тут не только и не столько в имманентной агрессивности самого ислама. Сидевшие вокруг меня люди это было видно невооружённым глазом. Явно приехали в Москву не из культурной Казани, а из далёких провинций бывшей советской империи. И, естественно, принесли с собой далёкую от цивилизации ограниченность и нетерпимость. Сзади в зале стояли те, кому места не досталось. Именно оттуда периодически доносились крики мусульманской молодёжи в отношении оратора: "Молчи, ты оскорбляешь пророка Мухаммеда!" Эх, был бы я вместо попа на трибуне, непременно пригласил бы Крикуна выйти и ответить мне на пару вопросов, просто чтобы разобраться в его логике или ее отсутствии. Например, знает ли кричащий, что пророк Мухаммед умер почти полторы тысячи лет назад, и каким образом можно оскорбить того, кто уже полторы тысячи лет не чувствует ни оскорбления, ни радости? Как можно оскорбить того, кто не существует? Мёртвые не потеют. Есть правда вариант, что вечно живой пророк смотрит на нас с небес. Принимаю допущение. Но тогда откуда опятьщему мусульманину известно, что пророка оскорблён? Это ему сам Мухаммед сказал или парень за него решил? Но кто он такой, чтобы решать за пророка? А вдруг пророк настолько мудр, что смеётся в бороду над словами тех, кто пытается его оскорбить. Да и в состоянии ли простой смертный оскорбить такого великана? Может ли муравей оскорбить человека? Только в случае, если человек опустится до уровня муравья. Так не опускайте же своего пророка до уровня тявкающих шавок, дорогие мусульмане. Не понимают. Нечем Поэтому и в опят как резаные. Они в опят, они не понимают, у них нет логики, а нам наши власти сверху говорят, что недопустимо оскорблять чувства таких верующих. Да неужели? А не кажется вам, господа, что излишне политкорректные опасения российского руководства и преступные действия мусульманских реакционеров совокупно толкают мир к выхолощенному поздномонаршистскому состоянию, в котором нельзя ни не только улыбнуться, но и сделать что-либо без опаски. А вдруг кто-то найдёт в этом оскорбительный намёк и обидится со всеми вытекающими. Когда подручные Путина придумали программу размножения населения России, озвучили её и пообещали каждой семье, родившей второго ребёнка, дать 250.000 рублей, В наивной надежде через несколько лет резко повысить поголовье россиян, в городе Иванове главный редактор интернет-ресурса Курсив Владимир Рахманков разразился фельетоном, в котором назвал Путина фалическим символом России. Колонка редактора была опубликована в четверг, а уже в пятницу Ивановская прокуратура смело завела против него уголовное дело. Сайт был незаконно до судебного решения закрыт, а на квартире Рахманкова произведён обыск. Интересно, что искали во время обыска эти умнейшие прокуроры? Фолический символ России, так он в Кремле